Скитаясь таким образом, ясно осенним днем Рип забрел невзначай в одно из самых высоких мест в Кацкильских горах. Он занят был излюбленной своей охотой на белок, и безлюдные горы не раз оглашались эхом его выстрелов. Утомленный и запыхавшийся уже под вечер, он бросился на зеленый бугор, поросший горными травами на краю пропасти. В просвет между деревьями ему открылись горные склоны, много миль дремучих лесов. Ему виден был могучий гудзон, далеко-далеко внизу, текущий величавый и безмолвный. Кое-где на его зеркальной груди отражалось багряное облачко или парус медлительной барки, а еще дальше течение реки терялось в синеве предгорий. С одной стороны перед ним лежала глубокая горная долина, пустынная и косматая. Дно ее завалено было обломками нависших над ней скал и скупо освещалось отраженными лучами заходящего солнца. Довольно долго Рип лежал, дивясь на этот вид. Мало-помалу надвигался вечер. Горы отбрасывали длинные синие тени в долины. Рип смекнул, что стемнеет задолго до того, как он успеет добраться до деревни, и тяжело вздохнул, подумав о встрече с грозной госпожой Ван Винкль. Он собирался уже спускаться с горы, когда услышал голос, долетевший издалека. — Рип, Ван Винкль! Рип оглянулся, но увидел только ворону, направлявшую свой одинокий полет через горы. Он решил, что его обмануло воображение, и опять повернулся, чтобы спускаться, но снова услышал в тихом вечернем воздухе тот же зов Рип Ван Винкль. И в тот же миг волк ощетинил загривок и с тихим воем метнулся к своему хозяину, испуганно глядя вниз, в долину. Тут уж и Рип почувствовал, что его охватывает смутная тревога. Он боязливо посмотрел в том же направлении и заметил странную фигуру, медленно карабкавшуюся вверх по скалам и согнувшуюся под тяжестью ноши, которую несла на спине. Он удивился, что видит человека в этом пустынном и безлюдном месте. Однако, подумав, что это кто-нибудь из соседей, которому нужна его помощь, Рип поспешил вниз, готовый оказать ее. Подойдя ближе, он удивился еще больше странному виду незнакомца. Это был низенький коренастый старик с густыми взлохмаченными волосами и седой бородой. На нем было старинное голландское платье, куртка, стянутая в поясе ремнем, несколько пар штанов. Самые верхние, необычайные ширины, были украшены рядами пуговиц по бокам и бантами ниже колен. На плече он нес изрядный бочонок, как видно, полный вина, и знаками приглашал Рипа подойти и помочь ему. Немного оробев и не совсем доверяя новому знакомцу, Рип все же охотно ему помог, и, пособляя друг другу, они стали взбираться по узкой промоине, видимо, высохшему ложу горного потока. Во время подъема Рип слышал порою Протяжные раскаты, точно отдаленный гром. Они доносились, казалось, из глубокого оврага, скорее расселенный между высокими скалами, к которой вела их обрывистая тропа. Он помедлил минутку, но, решив, что это отголоски мимолетной грозы, обычные на горных высотах, двинулся дальше. Перебравшись через овраг, они пришли к котловине, похожей на маленький амфитеатр. Котловина окружена была отвесными утесами. Вверху, свесив в пропасть ветви, стояли деревья, так что снизу лишь изредка виднелся клочок лазурного неба или яркое вечернее облачко. Все это время Рип и его спутник подвигались вперед молча. Хотя Рип немало удивился, зачем понадобилось тащить бочонок вина на такую пустынную гору? Однако было в незнакомце что-то странное и непонятное, что внушало страх и сковывало язык. Войдя в котловину, Рип увидел немало удивительного. На ровной площадке посреди амфитеатра несколько человек странного вида играли в кегли. Они одеты были в чудные платья заморского покроя. Одни в коротких камзолах, другие в куртках с длинными ножами у пояса. Большинство носило широчайшие штаны, вроде тех, какие были на проводнике Рипа. И лица тоже были у них необыкновенные. У одного была большая голова, широкое лицо и маленькие свиные глазки. Лицо другого состояло, казалось, из одного только носа. А голову его украшала белая шляпа, вроде сахарной головы с маленьким красным петушиным пером. У всех были бороды разного вида и разного цвета. Один из них, видимо, был начальником. Это был крепкий старик с обветренным лицом. На нем был камзол с голунами, широкий кушак и кортик, высокая шляпа с пером, красные чулки — и туфли с розетками на высоких каблуках. Вся эта группа напоминала Рипу фигуру на старой фламандской картине в гостиной у домени Ван Шейка, деревенского священника. Картину эту привезли из Голландии в те времена, когда была основана деревня. Особенно странным показалось Рипу, что, хотя весь этот народ, по-видимому, развлекался, У всех были самые серьезные лица, и все хранили таинственное молчание. Никогда в жизни не видал он такого унылого веселья. Ничто не нарушало тишины, кроме стука шаров, которые, едва покатившись, будили в горах эхо, подобное ракочущим раскатам грома. Когда Рип со своим спутником приблизился к ним, они внезапно бросили игру, и уставились на него неподвижными, словно у статуи, глазами, и лица у них были такие странные и темные, что сердце у него екнуло, и колени задрожали. Тут спутник его вылил содержимое бочонка в большие кубки и кивнул ему, чтобы он подал их играющим. Рип послушался со страхом и дрожью. Они выпили в глубоком молчании, потом снова принялись за игру. Мал-помалу страх и тревога Рипа проходили. Он осмелился даже, когда никто не смотрел на него, отведать напитка, который, как ему показалось, имел вкус отменной голландской водки. Рип был, разумеется, не дурак выпить, и скоро соблазнился хлебнуть еще разочек. Один глоток потребовал второго, И Рип прикладывался к кубку так часто, что, в конце концов, сознание его затуманилось, голова закружилась, поникла на грудь, и он погрузился в глубокий сон. Проснувшись, Рип увидел, что лежит на зеленом бугре, с которого впервые заметил старика в долине. Он протер глаза, стояло яркое солнечное утро птицы порхали и щебетали в кустах, и орел кружил в небе, подставляя грудь чистому горному ветру. Не может быть, подумал Рип, чтобы я проспал тут всю ночь. Он стал вспоминать, что было с ним перед тем, как он уснул. Незнакомец с бочонком водки, горные ущелья, дикое убежище среди скал, похоронные игра в кегли, кубок. «Ох, этот кубок! Этот проклятый кубок!» — подумал Рип. «Что скажу я теперь госпоже Ван Винколь?» Он посмотрел по сторонам, ища свое ружье. Но вместо блестящего, хорошо смазанного дробовика нашел подле себя изъеденный ржавченный ствол с отваливающимся замком да червями ложа, Тут пришло ему на ум, чтобы родачи сыграли с ним шутку и, подпоив, отняли у него ружье. Волк тоже исчез, но пес мог погнаться за белкой или куропаткой. Рип свистал и звал его по имени, но все напрасно. Эхо повторяло его свисты и крики, а пес не появлялся. Рип решил снова наведаться туда, где вчера вечером шла игра — и, если встретить кого-нибудь из игроков, потребовать своего пса и ружье. Когда он поднялся, чтобы идти, то почувствовал, что разгибается с трудом и что отяжелел больше обычного. — Эти горные постели не по мне, — подумал Рип. — Если я схвачу после этой прогулки ревматизм, попадет же мне от госпожи Ван Винкль. С трудом спустился он в котловину, и нашел промоину, по которой подымался вчера вечером со своим спутником. Но, к его удивлению, сейчас по ней несся пенистый поток, прыгая со скалы на скалу и наполняя долину журчанием. Риб все же попытался карабкаться кверху вдоль ручья, с трудом прокладывая себе дорогу сквозь заросли березняка со софраса и орешника то и дело путаясь в лозах дикого винограда, который протягивал свои завитки и усики от дерева к дереву и раскидывал хитрые сети на его пути. Наконец добрался он до того места в ущелье, где среди скал открывался выход к амфитеатру. Но тут не осталось и следов этого выхода. Скалы стояли высокой, непроницаемой стеной. Поток низвергался оттуда, полосой перистой пены и падал в широкий и глубокий бассейн, черные от тени окружающего его леса. Бедному Рипу пришлось остановиться. Он снова позвал и посвистал своего пса. В ответ раздалось лишь карканье стайки праздных ворон, которые велись высоко в воздухе над сухим деревом, наклонившимся над озаренной солнцем пропастью. Чувствуя себя в безопасности, вороны, казалось, глядели вниз и потешались над замешательством бедняги. Что было делать? Утро уходило, и Рип почувствовал голод и вспомнил, что не завтракал. Ему жаль было собаки и ружья. Он со страхом думал о встрече с женой. Но не помирать же ему было с голоду здесь, в горах. Он покачал головой, вскинул на плечо ржавое ружье, и с сердцем, полным тревоги и беспокойства, повернул к дому. Приближаясь к деревне, Рип повстречал несколько человек, но никого из них он не знал, и это отчасти удивило его, так как он думал, что знаком со всеми по соседству. Да и платье на них было иного покроя, чем тот, к какому он привык. Все они смотрели на него с таким же удивлением, и всякий раз, взглянув на него, поглаживали подбородки. Видя этот постоянно повторяющийся жест, Рип невольно сделал то же, и, к своему изумлению, обнаружил, что у него выросла борода чуть не до пояса. Он подошел уже к самой деревне. Ватага незнакомых ребятишек гналась за ним по пятам с криком, с гиканьем, показывая на его седую бороду и собаки, среди которых он не узнавал ни одной старой знакомой, лаяли на него, когда он проходил мимо. Да и деревня переменилась. Она стала больше и многолюдней. Тут были ряды домов, которых он никогда прежде не видал, а старые знакомые ему дома исчезли. Чужие имена были над дверями, чужие лица в окнах. Все было чужое. Разум изменил ему, и его взяло сомнение. Не околдован ли он и весь мир вокруг него? Конечно, это была родная его деревня, которую он покинул только вчера. Вон стоят Кацкильские горы, он бежит вдали Серебряный Гудзон. Холмы и долы были все те же, что испокон веков. Рип был в сильном замешательстве. Проклятый кубок, — подумал он, — от этого кубка, что я выпил вчера, все помудилось у меня в голове. Не без труда отыскал он дорогу к своему дому. Он приближался к нему, молча со страхом, каждый миг ожидая услышать пронзительный голос госпожи Ван Винкль. Дом его почти развалился, крыша рухнула, окна покосились, двери были сорваны с петель. Тощая собака, похожая на волка, бродила вокруг дома. Рип позвал ее по имени, но она зарычала, ощерилась и не подошла к нему. — Даже пес мой забыл меня, — вздохнул бедный Рип. Он вошел в дом, который, правду сказать, госпожа Ван Винкель всегда держала в чистоте и порядке. Он был пуст, заброшен. Как видно, в нем никто не жил. Эта заброшенность победила все супружеские страхи Рипа. Он громко позвал жену и детей. На мгновение в пустых комнатах отдался его голос. Потом снова все стихло. Он выбежал вон и поспешил к старому своему убежищу, деревенскому кабачку. Но и тот исчез. Большое ветхое деревянное строение стояло на месте кабачка, зияя широкими окнами, из коих иные были разбиты и заткнуты старыми шляпами и юбками, а над дверью намалевано было: "Гостиница Союз Джонатана Дулитля". Вместо большого дерева, под сенью которого в былое время стоял тихий голландский кабачок, здесь торчал теперь высокий голый шест на верхушке которого висело что то похожее на красный ночной колпак на шесте развивался флаг расписанный каким то узором из звезд и полос все это было странно и непонятно риб узнал все же на вывеске румяное лицо короля георга под которым выкурил он столько мирных трубок но даже и этот портрет удивительным образом преобразился. Красный камзол стал голубым и желтым, в руке был меч вместо скипетра, а голову украшала треуголка. Внизу крупными буквами намалевано было «Генерал Вашингтон». Как обычно, народ толпился у дверей, но в толпе не было никого, знакомого Рипу. Изменился, казалось, даже самый характер людей. Деловитый, запальчивый, сварливый тон господствовал вместо привычной невозмутимости и сонного спокойствия. Тщетный Рип искал мудрого Николаса Веддера с его широким лицом, двойным подбородком и славной длинной трубкой, извергающего клубы табачного дыма вместо праздных речей. Не было тут и школьного учителя Ван Боммеля не спеша излагавшего содержание ветхой газеты. Вместо них тощий желчного вида парень с полными афишек карманами яростно распространялся о правах граждан, о выборах, о членах Конгресса, о свободе, о героях 76-го года и о многом другом, что показалось прямо-таки вавилонским смешением языков растерявшемуся Рипу ван Винклю. Появление Рипа с длинной седой бородой, ржавым дробовиком в странной одежде, с целой армией женщин и детей, которая следовала за ним по пятам, привлекло вскоре внимание деревенских политиканов. Они окружили Рипа с великим любопытством, оглядывая его с головы до пят. Оратор пробился к нему и, оттащив его в сторону, спросил, за кого он голосует. Рип, ничего не понимая, уставился на него. Другой маленький, но шустрый человечек потянул его за руку и, привстав на цыпочки, шепнул ему на ухо, «Ты федералист или демократ?» Рип и этого вопроса не понял. Тут почтенный и солидный джентльмен в рогатой треуголке проложил себе дорогу сквозь толпу, расталкивая народ локтями направо и налево, и, остановившись перед Ван Винклем, под с одной рукой, а другой, опершись на палку и, проникая ему в самую душу пристальным взглядом и рогами треуголки, спросил его строго, зачем пришел он на выборы с ружьем на плече и привел за собой эту ораву. Не хочет ли он поднять мятеж в деревне? «Увы, джентльмены!» вскричал Рип, испугавшись не на шутку. «Я человек бедный, мирный! Я уроженец этой деревни и верный подданный короля! Да благословит его Бог!» Тут у присутствующих вырвался общий крик. «Он Тори! Он Тори! Шпион! Предатель! далой его!» С превеликим трудом почтенный человек в треуголке восстановил порядок, И в десяти раз строже прежнего, наморщив лоб, снова спросил неведомого злодея, зачем он явился сюда и что ему нужно. Бедняга смиренно уверял его, что ничего не имеет в мыслях худого, и просто пришел сюда поискать кого-нибудь из соседей, которые обычно собирались тут, у кабачка. — Ну, кто они такие? Назови их! Рип задумался на минуту, потом спросил. где. «Николас Веддер!» Некоторое время все молчали. Затем один старик ответил тонким, сиплым голосом. «Николас Веддер! Да вот уж восемнадцать лет, как он помер! На кладбище стояла надгробная доска, где все про него было написано, да и та сгнила давным-давно. А где Бром Датчер?» О, Этот ушел в армию, когда началась война. Говорят, он был убит при штурме Стони Пойнта. А еще говорят, что он утонул в бурю у подошвы Антонова Носа. Наверное, и не могу сказать, а только он не вернулся назад. А где Ван Бомель, школьный учитель? Он тоже ушел на войну, стал важным генералом, а теперь заседает в Конгрессе». Сердце замерло у Рипа, когда он услышал об этих печальных переменах и узнал, что остался один на свете. Каждый ответ ставил его в тупик. В них говорилось о таких долгих промежутках времени, о многом, что было для него непонятно. Война, Конгресс, Стони Пойнт. Он не смел больше спрашивать о друзьях, но крикнул в отчаянии. «Неужели никто тут не знает?» «Рипа ван Винкля!» «О, Рип ван Винкль!» — воскликнуло двое или трое. «Ну, еще бы! Вон он стоит! Рип ван Винкль! Прислонился к дереву!» Рип поглядел и увидел точную копию себя самого, каким он ушел тогда в горы, Такого же ленивого с виду и, несомненно, такого же оборванного. Бедняга совершенно потерялся. Он усомнился в собственной личности, он ли это или кто другой. В это время человек в треуголке спросил его, кто он и как его зовут. «Бог один знает», — воскликнул он, теряя разум. «Я вовсе не я, я кто-то другой, а я стою там, под деревом. Нет, это кто-то другой влез в мои сапоги. Я был с самим собой вчера вечером, но я заснул в горах». И они подменили мое ружье, и все переменилось, и я сам переменился, и не могу сказать даже, как меня зовут и кто я. Присутствующие стали теперь переглядываться и кивать, и подмигивать многозначительно, и постукивать пальцами по лбу. Зашептались также о том, что нужно отнять у него ружье и посмотреть, как бы старик не натворил бед и при первом упоминании об этом почтенный человек в треуголке с некоторой поспешностью отступил назад. В эту критическую минуту молодая и хорошенькая женщина прошла сквозь толпу, чтобы взглянуть на седобородого старика. На руках у нее был толстощёкий малыш. Увидев старика, он поднял плач. «Тише, Рип», — сказала она ему, — «тише, дурачок, старик не тронет тебя». Имя ребенка, лицо матери, звук ее голоса — все это пробудило цепь воспоминаний в его душе. «Как зовут тебя, милая?» — спросил Рип. Джудит Гарденер». «А как зовут твоего отца?» Его беднягу звали Рипом ван Винклем, но вот уже двадцать лет, как он ушел из дому с ружьем, и с тех пор ничего о нем не слыхать. Пес его воротился один. Застрелил он себя нечаянно или похитили его индейцы, никто не знает. Я была тогда еще маленькой девочкой». Рипу оставалось задать еще один вопрос. Он промолвил дрожащим голосом. «Где твоя мать?» «Она тоже умерла, совсем еще недавно». У нее лопнул кровеносный сосуд от того, что она рассердилась на разносчика из Новой Англии. В этом известии была хоть капля утешения. Рип не в силах был больше сдерживаться. Он обнял свою дочь и ее ребенка. «Я твой отец!» — крикнул он. «Молодой Рип Ван Винкль когда-то, а теперь старик!» «Неужто никто не знает бедного Рипа Ван Винкля?» Все стояли пораженные, пока одна старуха не выбралась из толпы и, прикрыв глаза ладонью, вгляделась в его лицо и воскликнула. — Ну, конечно! Это Рип Ван Винкль, он самый! Так ты вернулся, старый сосед! Добро пожаловать! Где же ты пробыл двадцать долгих лет? Недолго рассказывал Рип свою историю, потому что двадцать лет прошли для него как одна ночь. К соседи дивились, слушая рип Иные подмигивали друг другу, а почтенный человек в треуголке, который, едва миновала тревога, возвратился на место действия, поджал губы и покачал головой. И в ответ на это закачались головы всех собравшихся. Решено было все же узнать мнение старого Питера Вандердонка, который как раз медленно приближался по дороге. Он был потомком историка, носившего то же имя, который написал одно из первых исследований по истории этой провинции. Питер был старейшим из жителей деревни и как нельзя лучше знал все удивительные события и предания этой округи. Он тотчас же вспомнил Рипа и подтвердил его рассказ самым удовлетворительным образом. Он уверил собравшихся, что от предка своего историка знает совершенно точно, что в Кацкильских горах всегда обитались странные существа, что великий Генрик Гудзон, первым открывший и реку эту страну, каждые двадцать лет несет там вахту вместе с командой своего полумесяца, ибо ему позволено таким образом навещать арену своих подвигов и бдительным оком наблюдать за рекой и большим городом, носящим его имя. И его, Питера Вандердонка, отец, видел однажды, как они в старинном голландском платье играли в кегли в горном ущелье. Да и сам он как-то раз летним вечером слышал грохот шаров, похожий на далекие раскаты грома. Словом, толпа успокоилась и возвратилась к более важным делам, связанным с выборами. Дочь Рипа взяла его к себе. У нее был уютный, хорошо обставленный дом, а муж ее был рослый, веселый фермер. Рип признал в нем одного из мальчишек, которые когда-то имели обыкновение карабкаться к нему на спину. Сын же и наследник Рипа, тот, что был точной его копией, стоял, прислонившись к дереву, работал у них на ферме, но проявлял унаследованную от отца склонность заниматься любым делом, кроме своего собственного. Рип вспомнил теперь былые свои привычки. Он разыскал многих из прежних приятелей, хотя все они стали теперь не те. Старость их не пощадила. Поэтому он охотнее заводил друзей среди подрастающего поколения и скоро снискал большую любовь в их среде. Дома ему нечего было делать, и достигнув того счастливого возраста, когда человек может бездельничать безнаказанно, он снова занял свое местечко на скамье перед Кабачком и пользовался уважением, как один из патриархов деревни и живая летопись старых довоенных времен. Немало дней прошло, прежде чем ему удалось попасть в русло споров и сплетен, прежде чем он понял чуждые ему события, которые совершились, пока он спал, как началась война за независимость, как страна сбросила иго Старой Англии и как из подданного Его Величества Георга Третьего он превратился в свободного гражданина Соединенных Штатов. Рип, правду сказать, плохо разбирался в политике. Его мало волновали перемены в жизни государства и империй. Был один только вид деспотизма, от которого он долго страдал. Это был деспотизм госпожи Ван Винк. К счастью, ему пришел конец. Шея Рипа освободилась от Ерма. Он мог теперь уходить и возвращаться, когда хотел не страшась тирании своей супруги. Но стоило упомянуть ее имя, чтобы он принялся покачивать головой, пожимать плечами и закрывать глаза. В этом можно было увидеть выражение покорности судьбе или радость освобождения он имел обыкновение рассказывать свою историю всякому новому человеку, который останавливался в гостинице мистера Дулитля. Замечено было, что вначале он каждый раз изменял некоторые подробности, без сомнения, потому что так недавно проснулся. Но в конце концов история отстоялась в тот именно рассказ, который мною изложен. И не было во всей округе ни мужчины, ни женщины, ни ребенка которые не знали бы ее наизусть. Иные упорно продолжали сомневаться в справедливости ее и утверждали, что Риб попросту спятил. И этот пункт помешательства так за ним и остался. Однако старые голландские поселенцы отнеслись к ней с полным доверием. Даже и по сей день, если им случится услышать летним вечером гром в Кацкельских горах, Они непременно скажут, что это Гендрик Гудзон со своей командой забавляется игрой в кегли. И все мужья по соседству, когда круто приходится им под родным кровом, мечтают о том, чтобы хлебнуть забвение из кубка Рипа ван Винкля.